Станиславский, Брехт и ваша тетя? Когда я был ребенком, то смотрел однажды с родителями фильм. Кажется, Москва слезам не верит. И вдруг у меня возник вопрос, а кто тот человек, который следит за героями, тётями и дядями? Родители не сразу поняли, о чем я спрашиваю. Разве за персонажами кто-то следит? Я пояснил, если фильм существует, то кто-то ведь снял все эти сцены на камеру, а значит, он все время был рядом, в комнате, на улице, на заводе. И они, герои этого человека, ни разу не заметили, ни разу не обернулись, не сказали ему «Эй, кто ты такой и что тут делаешь?». Тем вечером я узнал, что есть кино документальное, а есть художественное. В документальном герои знают, что рядом все время есть оператор. А в художественном кино все сцены — выдумка, а герои — это артисты, которые учат текст. Потом они приходят на съемочную площадку в виде не настоящей квартиры и разыгрывают там сцены. Так я наконец понял, почему персонажи не видят оператора. Но почему оператор видит их именно так? С чьей точки зрения снят фильм? Тут родители уже ничем не могли мне помочь. Прошли годы, и мне помог немецкий драматург Бертольд Брехт. Ответ на мой вопрос был в его историческом споре с системой Станиславского. Заметьте, что в большинстве фильмов герои никогда не смотрят в камеру. Так достигается естественность проживания ими сцены, за которой зритель словно подглядывает. Поэтому в фильме актеры не замечают оператора, отделенные от него и зрителей четвертой стеной. И сегодня большинство фильмов снято по Станиславскому, а вот спектакли в основном ставятся по Брехту. Ведь в театре актеры довольно часто замечают зрителей, заигрывают с ними, иногда даже спускаются в зал, где целуют дам и хлопают по плечу мужчин. Брехт не считал себя вправе оставлять зрителей «за стеной», в кавычках. Ведь оставленные без надзора, они как дети могут наделать глупостей. Если по Станиславскому актер должен всегда оправдывать своего героя, то по Брехту ни в коем случае. Зритель при помощи театра должен понять, кто из героев плохой, а кто хороший. И что это все вообще значит. Сама постановка — это и есть точка зрения автора на проблему. Если снимать фильм по Брехту, то в нем героями будут не только персонажи, но и режиссер, оператор, композитор, как, например, в сериале «Молодой папа», где персонажи иногда смотрят в камеру, а камера смотрит на них. Взгляд камеры в этом случае — это взгляд высшей силы, с которой ведет диалог главный герой. А высшая сила у Брехта — это автор. Кто же наблюдает за героями в фильмах по Станиславскому? Это сочувствующий взгляд доброго зрителя. Я называю его взглядом тетушки. Поэтому камера всегда на уровне роста человека. Не полезет же тетушка под потолок. Ее взгляд любопытный и сочувствующий. Это взгляд человека на человека. Как и завещал Константин Сергеевич Станиславский.